На фронты, хотя, вообще-то, к Вангелю и в это не верилось, ведь этим сволочам нет дела до погибших солдат. Мертвый солдат для них все равно, что мертвый крот. Холодные птичьи глаза хищно поблескивают в электрическом свете, голова рывками поворачивается, узкогубый рот крепко сжат.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 Квангель признается себе, что действует без прежней осторожности. Два года прошло, и он благополучно избежал их лап. На него н е пало ни малейшего подозрения, он чувствует себя вполне уверенно. Первым предостережением стала для него встреча с Трудельхергезель. Вместо нее на лестнице, наблюдая за ним, мог бы стоять и кто-нибудь другой, и тогда в с ё Ему и Анне конец. Впрочем, дело не в нем и не в Анне, а только в том, чтобы делать эту работу, продолжать ее сейчас и впредь. В интересах этой работы надо действовать осторожнее. у ж а с н о е легкомыслие с его стороны, что Трудель в и д е л как он кладет на лестницу открытку. А ведь Отто Квангель даже не подозревал, что комиссар ш е р и х уже успел получить два описания его персоны,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 «По-твоему, я спокойненько сижу дома, зная, что ты ушла с открытками? Неужели непонятно, какой это будет позор для меня, если ты возьмешь на себя весь риск? Нет, Анна, этого ты от меня требовать не можешь. Тогда давай разносить вместе». Четыре глаза в и д я т больше, чем два о т т а Вдвоем мы привлечем больше внимания, а одиночки легко затеряться в толпе, и вообще я не считаю, что в таком деле четыре глаза в и д я т больше, чем два». В конечном итоге один всегда полагается на другого, и вообще, Анна, не сердись, я бы только сильнее нервничал, если б ты была рядом, и, думаю, ты тоже. «Ах, в о т я знаю, если ты чего-то хочешь, то непременно настоишь на своем. Мне тебя не переспорить. Но я теперь буду умирать от страха, зная, в какой т о опасности». «Опасности не больше, чем прежде. Не больше, чем тогда, когда я отнес первую открытку на н о в й Кёнигштрассе. Опасности есть всегда, Анна, для каждого, кто делает такую работу, как мы. Или ты хочешь ее бросить?» «Нет», — воскликнула она. «Нет, я бы и двух недель без открыток не выдержала. Чего ради тогда жить? Ведь эти открытки — наша жизнь». Он печально улыбнулся. Посмотрел на нее с печальной гордостью. «Вот, видишь, Анна, такой я тебя люблю. Мы не боимся. Знаем, что нам грозит и готово в любую минуту г о т о в ы е но, надеюсь, это случится как можно позднее». «Нет», — сказала она, — «нет, я всегда думаю, что этого не случится никогда. Мы переживем войну, переживем нацистов, и тогда...» «Тогда», — переспросил он, —